Деньги. Итак, положим, вы проверили свои желания на наличие скрытой выгоды и не обнаружили таковой, но все равно хотите получать больше. Это нормально. Садитесь спокойно в тишине, примите комфортную для вас позу, подышите 10 раз, наблюдая за вдохами и выдохами, это вас гармонизирует, расслабляет, возвращает к своему центру, а после представьте сумму, положим, в 1000 рублей. Какие чувства? «Ну, тысячи и тысяча», скажете вы. «Обычно», «нормально», «скучно». Что в ней такого? Запомните это ощущение. «Нормально», «обычно», «ничего особенного». Далее представьте 50 тысяч рублей. Вот прямо сейчас у вас есть свободные 50 тысяч. Какие чувства? «Ну, тоже нормально», скажете вы. «Полтинник в месяц я получаю и сейчас». Ничего особенного. Отлично. Идем дальше. Представьте 300 тысяч рублей. Вам только что сказали, что каждый месяц вам будут платить 300 тысяч рублей. Какие чувства? Радость, возбуждение, азарт, восторг. Если вы испытали любое из этих чувств, вы эту сумму на энергии не держите. Потому что радость есть тоже отклонение от нормы. И это может поначалу показаться вам странным. Радость, радость и рознь. Иногда вы воспринимаете за радость колоссальное облегчение, когда думаете, вот теперь я заживу с нормальной-то зарплатой. Снова представляете 300 тысяч рублей, тратьте их, откладывайте, смотрите на них, держите в руках, делайте с ними что угодно, пока внутри не наступит спокойствие. Вся суть данного метода заключается в понимании «норма – не норма». Любое чувство относительно спокойствия не является нормой. По поводу позитивных чувств я еще расскажу подробнее, но пока воспримите это как факт. В какой-то момент, когда вы представите снова 300 тысяч, когда потратите их по своему вкусу, когда позволите себе отложить или сделать с ними что угодно, вы ощутите эту самую норму. Ну, просто 300 тысяч, ничего особенного, обычность. Вот тогда вы можете двигаться дальше. Ваша зарплата стала миллион рублей в месяц. Какие чувства? Поверьте, они будут. Прыжки от счастья, дикие горящие глаза, бурная радость через край. Эти чувства похожи на ничего особенного, обычность и скучно? Нет. Поэтому пока у вас нет миллиона в месяц. Когда вы можете ходить, и вас кто-то спрашивает, «Ну, как тебе уметь ходить?» Вы говорите, «Ничего особенного, это норма». Когда вы можете слышать, и кто-то с придыханием интересуется, «Как это тебе?», вы говорите, «Слышать? Да это же норма». Поэтому вы легко слышите и можете ходить. Все, что вы уже имеете, стало нормой. Все, что вы умеете и позволяете себе, тоже норма. Так вот, ваша задача — привести желаемую сумму внутри себя к ощущению нормы. Обычности. Хорошо работаете с миллионом? Представьте 8 миллионов в месяц. Появились чувства? Думаю, да. Вам понятно, куда двигаться? Если бы вы прямо сейчас получали 8 миллионов в месяц, то представление очередных 8 миллионов не вызвало бы в вас никаких эмоций. И вы бы сказали «Ну опять 8 миллионов, что такого? Я каждый раз получаю эти 8, ничего нового». Получается, что обычность иметь что-то в жизни и есть позволение в данном случае. Задаю вопрос с улыбкой. На какой сумме вы начинаете испытывать чувства? Конечно, всем, кто прослушивает эту аудиокнигу, хочется задать вопрос. «Ну а вы-то сами, такая умная и умелая, что имеете в жизни? Есть у вас яхта?» Мне всегда смешно думать об этом. Если я сейчас скажу, что в порту Монако стоит ваша личная 30-метровая яхта и ждет вас, вот прямо сейчас, представьте очень хорошо, что вы испытаете. Громадный дискомфорт и беспокойство. Это только кажется, что вы начнете прыгать до потолка. Но на самом деле у многих возникает вопрос, зачем она мне? Ее же нужно содержать. К тому же, как я доеду в Монако, когда так сложно получать визы, когда санкции и так далее. Вот поэтому у меня нет яхты, потому что мысли о ней приносят мне больше дискомфорта, чем комфорта. Но у меня есть достаточно денег для жизни, возможность не думать о них 24 часа в сутки, у меня есть где жить, есть еда, которую я хочу есть. У меня достаток того, в чем, по моему мнению, должен быть достаток. В чем тогда заключаются мои желания, если не в яхте? В исследовании». В исследовании осознанных снов и возможности расширить еще больше свои настройки восприятия. То есть я люблю работать с внутренним приемником. Я знаю, что для нас, для людей этой реальности, существует возможность входить и выходить из этой игры, минуя смерть. Вот этому мне было бы интересно научиться. Я хотела бы пребывать днем тут, идти по дорожке, по своему желанию выпасть в сон, сменить чистоту, Выйти на поверхности в другом кадре этого же дня и времени, но в другом месте. То есть я бы хотела научиться лучше оперировать пониманием времени и пространства. Что касается какого-нибудь дорогого коттеджа или дорогой машины, я очень много в своей жизни ездила на разных марках машин, очень много путешествовала. И сейчас мне нравится город, в котором я живу, и нравится ходить пешком. «Я отвечаю так не для того, чтобы скрыть свою несостоятельность приобрести машину. Я могу ее приобрести, но не вижу желания. Иногда, когда я думаю о свалившихся на меня лишних ста миллионах, я даже впадаю в прострацию относительно того, куда их тратить. И надо ли? Во мне от этих мыслей возникает спокойная приятность, смех, легкость и желание сместить мысли куда-нибудь еще. Потому что настоящим моим желанием чаще всего является просто нахождение на волне теплоты, любви и интереса. Коттедж мне хочется, но я не могу решить, на берегу реки или же в соснах. А что я вам говорила о неопределенных желаниях? Верно, их воплощение откладывается. Пока мне нравится процесс прояснения того, чего я хочу. Ведь он сам по себе приятен».